«Сожгли! Врешь, врешь! Стоит изба моя!» — упорствовала бабка Ефимия, копаясь за пазухой полушубка. «Стоит, стоит! Иди, бабка, иди, не мешка! Иду, иду! Не толкай меня, Анафима. Вышла бабка Ефимия в ограду, а кругом ночь, лютая да ветреная снегом лепит в лицо. «Дойду, дойду до избы своей!» — бормотала себе под нос бабка Ефимия, выползая из ограды на улицу. Свернула в переулок в сторону большого тракта, Постояла в проулке, подумала, а снегом лепит и лепит. Тыкая палкою, долго шла до следующей улицы. Нелюдим, Боровик-то, нелюдим! Который Боровик-то? Борода красная и лицо, как из меди литое. Ларивона выприметенный, ишь, сам от себя отказался. На войну бы его, на Гитлера послать.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 «Ой, боровик-разбойник, есть ли у тебя сердце, а лишак таежный?» Бабка Ефимия присела возле дороги прямо в снег, лицом к ветру. Хотела отвернуться, ни рукою, ни ногою пошевелить не могла. А мысль зреет ясная, и память воскрешает то одного сына, то другого, то третьего, то одну дочь, то вторую. «Всех, всех вижу».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 Долго перебирала в слабеющей памяти Давыдовы псалмы и, наконец, припомнила 138-ю песнь «Господи, Ты испытал меня и знаешь, иду я к Тебе, Ты окружаешь меня тьмою, снегом и видишь, я жду приобщения к дарам Твоим», — пела бабка Ефимия, вплетая в мертвый псалом собственные живые мысли.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 Господи, Кто сжег избу мою, кто наслал на землю белых и красных, и злобность людскую, и стала у людей черное сердце и лютая кровь, яко у зверей рыкающих, спрашивала бабка Ефимия, и ты ответь мне, Господи, всесилен ли ты, коль на землю опять сошли, яко волки и изверги Гитлеровы, еще скажи мне, Господи, где начало света и конец тьмы кромешной, если исход бытия от кель оно начинается. От тьмы или от света, искала я в земле поморской правду и истину, а нашла там кару лютую, хотели меня приковать в каменном подвале, с донной водой на железную цепь, и мучить семь лет, денно и нощно. По твоей ли воле приказ такой вышел из Собора, Господи